«Мне можно идти домой?» – спросил Политковский, а лицо его стало серым серым, будто гипсовая маска. «Пожалуйста», – отвечали ему ревизоры. Дайный советник пришел домой и, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же принял ерун, который никогда не расставался. Семья объявила в газетах о скоропостижной смерти кормильца и благодетеля, а в инвалидных домах служили молебны. Политковского нарядили в расшитый золотом мундир камергера и отвезли для отпевания в собор Николы Морского, где гроб утопал в цветах, а вокруг катафалка расставили массу табуреток, на которые возложили бархатные подушки с орденами покойного. Редакция газеты «Русский инвалид» уже набирала высокопарный некролог, в котором воспевались заслуги Политковского перед престолом и Отечеством. Но тут в собор проник пьяный Путвинский, который долго смотрел на своего начальника, лежавшего в гробу, как алмаз в табакерке среди цветов и орденов. Потом он громко сказал покойнику, «Ай, да Сашка, молодец!» Навеселился и вовремя ушел от веселицы, а нам-то ее уж никак не миновать. Очевидец пишет, при этом Путвинский к ужасу окружающих хлопнул труп по раздутому животу и удалился. Политковский отравился 1 февраля, Путвинский хлопнул его по животу 2 февраля. А 3 февраля в кабинет Ушакова явились Тараканов и Рыбкин, которые еще от порога встали перед генералом на колени. Сибири все равно не миновать, мы тут ни при чем, это все Политковский, но его уже не схватить, берите нас. Ушаков в ужасе вцепился в свои густые бакенбарды. Звери топал ногами в ярости, да вы же меня погубили, о боже, что скажет теперь князь Василий Андреевич. Военный министр, князь Василий Андреевич Долгорукий, сказал ему карету, едем во дворец, а что скажет государь. Николай I оборвал с груди Ушакова аксельбанд генерала-дьютанта, с мясом вырвал из плеча генеральские Аполлет. «Вор!» — сказал он. «В крепость его, за Неву!» Неусыпная полиция бодрствовала Из собора поспешно выкидывали табуретки с орденами. Политковского словно куклу вывернули из гроба на пол и, сорвав с него пышный мундир камергера, облачили труп в арестантскую куртку. Тут же забили в гроб гвозди, и ломовые извозчики отвезли тело на кладбище. Все вещи, убранство дома и сбережения Политковских, все было мигом описано, а семья сразу сделалась нищей. Николай Первый, всегда любивший поактерствовать, не удержался от этой слабости и ныне. «Возьми мою руку», — сказал он князю долгорукому. «Чувствуешь, как она холодна? Так же холодна и в сердце моем. И кто может утереть мои слезы? Ах, мои бедные инвалиды!» Ревизия госконтроля обнаружила очень простую вещь. Пачки с пеликанами лежали лишь поверху сундуков. Под ними был выстелен слой денежных пачек, в которых ассигнации были сложены надвое, и надо обладать немалым талантом фокусника-иллюзиониста, чтобы, демонстрируя деньги ревизорам, ни разу не обернуть их тыльной стороной, где зияла зловещая пустота. А на дне сундуков величественно покоился просто хлам, Старые газеты, какие-то тряпки, калоши, веники. Если бы ревизии проходили без панибратства, законно и внимательно, воровство Политковского и его приятелей вскрылось бы сразу. Но они безмятежно воровали с 1833 по 1853 год. За 20 лет так и не попались. Ревизия обнаружила недостачу в миллион 200 тысяч серебром. По тем временам на такие деньги можно было снарядить и отправить в кругосветное путешествие эскадру кораблей. Дело Политковского совпало с обострением политической обстановки в Европе. Летом того же 1853 года, когда в верхах столичной бюрократии искали следов казнократства повсюду, когда срывались с генералов Аксельбанты, а казначеи травились и вешались в полном недоумении от того, что происходит, в это же самое время Николай I решил ввести войска в Дунайские княжества. 18 ноября адмирал Нахимов в блистательной победе при Синопе уничтожил флот «Турецкий». Но в Черное море сразу вошла англо-французская эскадра. Началась Крымская война, которая и вскрыла перед миром все язвы Николаевской эпохи. Даже буржуазные историки не щадят Николая I. Ему пришлось воочию убедиться в несовершенстве своей системы и в отрицательных сторонах того режима, который ознаменовал конец его царствования.